Глава 41. Лара. Когда мы с Агатой ушли от Дениса и Вовы, дочь засыпала меня впечатлениями. причем такими, от которых рвалось сердце, и я подозревала, что она специально все это говорит. У Вовы очень мало игрушек, печально вздыхала Агата. У меня даже машинок больше, а у него штук 10 всего. Десять? Это не так уж и мало. Мало? У меня больше. А он же мальчик. Парочка конструкторов, а из мягких всего одна игрушка медвежонок. «И все, мам, представляешь?» Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Вспомнила я и едва не зарыдала от жалости. К Вовке, конечно, не к стишку. Бедный мальчишка, кроме папы, никого нет. «А еще Агата округлила глаза. «Вова мне сказал, что когда папа работает, он один дома сидит, представляешь, мам?» В голосе дочери было столько ужаса, что я даже улыбнулась. «Не переживай, больше сидеть не будет. Я договорилась». Мы Вову к себе заберем, пока Денис будет работать. Строго говоря, Денис просил только погулять с Вовой, чтобы мальчик целый день один дома не сидел. Но чего мне жалко, что ли? Не должны шестилетние дети в одиночестве торчать в квартире до прихода родителей. Точнее, родителя. Да? Агата аж в ладоши захлопала. Вот здорово. Звонок в свекрови, кстати, оказался не единственным сюрпризом на сегодняшний день. Когда Агата плескалась в ванной перед сном, а я потихоньку готовила ее комнату ко сну. Расстилала кровать, ставила кружку с чистой водой, убирала немногочисленные игрушки с пола. Неожиданно позвонил Игорь. Я покосилась на экран телефона с ужасом и решила «нет, хватит с меня неприятностей». Пошел бывший муж, чертям вод на самую горячую сковородку. Я не обязана отвечать на его звонки, тем более в полдесятого вечера. Однако Игорь не угомонился и после того, как я не ответила, написал в мессенджер. «Лар, я хочу встретиться с Агатой, давно не виделись». Я едва удержалась от ответа в стиле «Век бы тебя и дальше не видеть». Но поскольку требование Игоря было вполне законным, отправила ему краткое «Завтра поговорим». Может, он завтра передумает, кто его знает. Товарищ непостоянный, сегодня одно, завтра другое. Агата, переполненная эмоциями, уснула очень быстро. И сразу после этого я написала Денису в личные сообщения соцсети, подумав, что надо бы взять у него все таки телефонный номер. А то как-то нелепо получается. Ключ от его квартиры у меня есть, а телефона нет. «Выйду через пару минут», — тут же ответил сосед. «Надень куртку какую-нибудь, там прохладно». «Конечно надену. Я еще не сошла с ума вечером в мае без куртки гулять». Денис прислал мне улыбающийся смайлик и краткое признание. «Привык просто, что девчонки знакомые вечно бравируют и красуются. Зимой без колготок, весной без куртки. Демонстрируют свои мурашки. Но ты, мудрая женщина, делать так не станешь». Меня царапнуло это противопоставление. Девчонки, женщина. Ну да, я давно не девчонка. И для Дениса было совершенно естественно написать именно так. Однако все равно задело. Вновь подумалась про разницу в возрасте. Стала тоскливо и захотелось чем-нибудь заесть эту тоску. Шоколадкой, например. Или тортиком. В итоге я нашла компромисс, чтобы не объедаться на ночь. Вытащила из пакета с агаткиными конфетами чупа-чупс. Засунула его в рот и, довольная собой, отправилась на встречу с Денисом.